Составление нового уложения продолжалось, хотя, по мнению Сената, шло медленно. Сенат требовал от комиссии сочинения уложения, чтобы остальные части оканчивались как можно скорее, и для того члены комиссии присутствовали бы постоянно в указанные часы. Комиссия отвечала, что она определила неоконченные главы третьей части сочинять немедленно, и над приказными людьми имеет надзор... и взыскание статскому советнику Юшкову, а четвертой части главы сочинять профессору Штрубе вместе с бургомистром Вихляевым, а до окончания этих глав членам комиссии не для чего собираться ежедневно. Сенат, получив этот ответ, приказал комиссии прилагать крайнее старания об окончании остальных частей и глав уложения, и членов ее к тому — не неослабно понуждать. Продолжалась и другая комиссия об однодворцах. У однодворцев были дворовые люди и крестьяне, и по межевой инструкции верено было их положить в такой же оклад, какой платят и сами однодворцы, и называть их однодворческими половниками. Комиссия представила, что, по ее мнению, Надо этих половников отрешать от провинциальных и воеводских канцелярий и быть им подведением однодворческих управителей, кроме уголовных дел. Сенат согласился. Там же 19 января и 22 мая. На юго-западной Украине в Малороссии Гетман, который не знал, как вырваться из Глухого в Петербург, Упорно, однако, защищался от всякого общеимперского установления, как бы оно полезно ни было. В начале года он прислал в Сенат жалобу, что главный магистрат определил в малороссийские города для словесного суда между купцами по два человека великороссийских купцов, да в Киеве, Нежине, Ромне и Борзне для протеста векселей определен публичный нотариус. тогда как он, Гетман, уже просил, чтобы этого не было. Навели справку, и оказалось, что в 1754 году присланы были в Сенат из Киевской губернской канцелярии на рассмотрение сочиненные в ней пункты к пользе общенародной. Первое. Чтоб малороссийским и великороссийским купцам о долговых деньгах иметь суд по вексельному уставу, А не так, как теперь у них делается, а именно малороссийский купец возьмет деньги и даст по их называемый облик, и если на срок не отдаст, то производит в малороссийских канцеляриях письменные суды, которые затягиваются, и купец, давший деньги, принужден лишиться торгу или отстать от дела. Второе. для словесного суда избрать купцов. Пункты эти отосланы были сенатом в иностранную коллегию, в ведомстве которой находилась тогда Малороссия. А коллегия прислала их Гетману с просьбою доставить о них свое мнение, и Гетман прислал такое мнение, что в Малороссии суду и расправе во всех претензиях надлежит быть по силе малороссийских прав в малороссийских судебных местах. и потому просить об освобождении малороссийских обывателей от нового учреждения. Сенат приказал новое учреждение уничтожить, купцов и нотариуса из Малой России выслать. Но потом в Сенату было представлено о необходимости введения словесных судов в Малороссии, и он послал об этом грамоту Гетману. Рассерженный Гетман отвечал, что час от часу рождается большая темнота и затруднение в правлении дел малороссийских. Виною тому неточное истолкование постановлений о малороссийском народе, на которых Гетман Богдан Хмельницкий приступил под всероссийскую державу. Ибо в статьях Хмельницкого смешиваются пункты, утвержденные царем, с пунктами которые упоминались только в разговоре между боярами и гетманскими посланцами, от чего происходит противоречие. Сенат, в свою очередь, рассердился и отвечал, какая темнота и затруднения рождаются ему, гетману, в правлении дел малороссийских, и какая происходит неточность в истолковании постановлений о малороссийском народе, Того сенат из гетманского листа не усматривает, да и сам он, господин Гетман, в том своем листе ни малейшего о том изъяснения не прописывает и не упоминает, кроме одного дела о словесных между купцами судах. Но одного этого дела в темноту по всем малороссийским делам вменять и в затруднение в правлении малороссийских дел И в неточное истолкование постановлений о малороссийском народе почитать весьма не надлежит, ибо все конфирмованные от ее императорского величества о малороссийском народе постановления без наималейшей отмены в своей силе по всем делам содержаны быть должны. А помянутое дело к отменности постановлений о малороссийском народе Ни малейшее не принадлежит. на же к затруднению в правлении малороссийских дел не касается, потому что дело состоит токмо о словесных между одного купечества судах, которому по учреждении по границе таможен и производимой через зоны и не одним малороссийским, но и великороссийским и иностранным купечеством государственной коммерции Необходимо быть следует, и когда все вышеупомянутые, как разговорные, так и письменные пункты, во-первых, при грамоте к Гетману Богдану Хмельницкому посланы, во-вторых, те же разговорные пункты за подписанием Петра Великого еще в 1722 году прописаны и утверждены, равно с того и в 1754 году, а индукте в доклад ее императорскому величеству внесены и подписанием ее императорского величества руки конфирмованы, то затем и правительствующий сенат оных разговорных пунктов недействительными почесть не может, колми пачи ему, господину Гетману, недействительными оные представлять, и о неприеме оных за основание просить не надлежало. а, наконец, между разговорными и письменными пунктами противоречия никакого нет. Гетман получил от Сената и другую неприятную грамоту, потому что предписанные в ней трудно было исполнить. Сенат приказывал, чтоб из Запорожья все беглые великорусские люди были высланы куда следует, в самой крайней скорости, и впредь не принимались под штрафом, Ибо военная коллегия донесла, что пойманные из бегов три драгуна показали, что они жили в Запорожье, и еще таких же беглых полковых служителей там знали.